«Прошло несколько часов с тех пор, как я впервые присоединился к битве. Мы смогли успешно отбросить вражеские силы. Сейчас рядом с нашей базой вообще нет солдат Республики Пусья, и ситуация в нашем лагере наконец-то успокаивается. Наконец, когда все раненые были излечены, я смог сделать перерыв». Генри подошёл ко мне, когда я сидел на земле около одной из палаток. Его одежда была покрыта кровью и пылью, и она была повсюду разорвана. Однако он всё ещё смотрел на меня с широкой улыбкой. «Хорошая работа, Танака!» «И тебе спасибо за твой труд, Генри!» Его лицо наводит меня на мысль о мужчине средних лет, который только что закончил долгий трудовой день. На самом деле он выглядит неплохо. Мне жаль, что я не могу быть таким же красивым пожилым мужчиной, как он. Нет, я буду выглядеть ещё лучше, когда смогу вернуть себе молодость. «Всё благодаря тебе, Танако, что мы сегодня смогли победить. Спасибо. Я даже не хочу представить, насколько плоха была бы ситуация, не окажись тебя здесь». «Мы смогли победить только благодаря усилиям каждого». «Конечно. Все отлично работали вместе, и это является основным фактором нашей победы. Но ты постоянно поддерживал нас всех со спины». «То же самое можно сказать и о тебе, Генри». Я бы не смог в одиночку поддерживать наших бойцов. Если бы не твоя помощь, уверен, мы были бы просто разбиты. Он взглянул на травянистое место рядом со мной. Могу я тут посидеть? Конечно, садись. Он подошёл ко мне и опустился на землю. Мы сидим так, что прямо перед нами находится поле битвы, где ещё совсем недавно кипело сражение. Десятки кратеров покрывали землю. Многие участки на траве были сожжены дочерно, и было столько же областей, которые были сплошь заморожены. Но самое страшное было в том, что кругом лежали многочисленные тела, которые были изувечены до неузнаваемости. Те тела, которые остались лежать на поле битвы, быстро стали пищей для хищных птиц. Это была ужасная сцена. За тех, чью личность мы не могли установить из-за серьёзных увечий, либо если у них просто не было никого, кто мог бы их оплакивать, мы молились сей группой. На поле битвы было бесчисленное количество убитых вражеских солдат, и никто не хотел молиться за них. Принимая во внимание то, насколько здесь сейчас тепло, можно не сомневаться, что их тела скоро начнут разлагаться. Я боюсь, что вонять будет невыносимо. Я очень благодарен тебе за то, что ты здесь. Я могу о тебе сказать то же самое. Генри говорил серьезно, поэтому и я отвечал искренне от всего сердца. Я очень наслаждался этой мирной обстановкой, ведь последние несколько часов мне приходилось наблюдать лишь одни только ужасы, разворачивающиеся бойни Из какой-то гильзи авантюристов? Я приехал сюда из столицы. Калис, да? Там должно быть здорово. Столица великолепна, и там так много разных людей. Откуда ты, Генри? Я родился и вы расстреклись я. Хотя я провёл большую часть своей жизни в монастыре за городом. Ты не авантюрист? Когда я услышал, что мой родной город подвергнется нападению, я сразу понял, что мой долг – приехать сюда и помочь. Несмотря на мой возраст, я знал, что должен приехать сюда. Невероятно! Не многие люди вызываются добровольно сражаться на войне. Я на самом деле теперь уважаю тебя ещё больше. Для меня это довольно легко. Я ведь священник и всё такое. Мой случай не идёт ни в какое сравнение с тем, когда мужчины вынуждены оставить своих жён и детей, чтобы приехать сюда и сражаться. э Это правда. Сожалею. Не нужно сожалеть. Я уже довольно много времени провёл в монастыре. Единственная причина, по которой я смог спасти так много жизней, это то, что я когда-то вступил в монастырь. И я рад, что от меня здесь есть пульса. Понятно. Хотя он и кажется довольным, в его словах есть грустный оттенок. Сегодня пришёл посланник из города. Что в письме? Похоже, на фронтах произойдут перестановки. Нам приказано вернуться в главную базу. Я рад это слышать. Я очень устал после сегодняшнего дня. Ну, моё время восстановления маны значительно короче, чем у всех остальных. Если я смогу отдохнуть целый день, я буду снова готов. Однако эта масштабная битва, которая длилась несколько часов, вероятно истощила мои силы. Уверен, что несколько дней, проведённых карете по пути сюда, не помогли мне вообще. Даже если моё тело исцеляется магией, ей не исцелить моё сердце. Интересно, сколько раз команда Оргии занималась сексом, чтобы восстановить свою энергию? Как только эта война закончится, если не возражаешь, я хотел бы, чтобы ты посетил нашу церковь. Я понимаю. Я обязательно загляну к вам однажды. Я протянул ему руку. Он крепко жал мою руку и улыбнулся. А, я всегда мечтал о такой дружбе. Я чувствовал, как тепло распространяется по моей груди. Такое тепло. Пока мы это делали, позади меня раздался другой голос. Тебя зовут Танака? Да. Я оглянулся через плечо и увидел, что большой мускулистый мужчина смотрит на меня в ответ. Я помню этого парня. Это тот лысый с чудовищной мускулатурой, которому мне постоянно приходилось восстанавливать нижнюю половину тела. Из-за татуировки на глазах его лицо просто ужасающее. Человек медленно пробрался к нам, а потом встал на колени передо мной. Он опустился на колени и уставился прямо мне в глаза. «Я пришёл поблагодарить тебя от имени членов моего клана» куана Мы Сумеречная Компания, может слышал о нас? Это довольно известное название в Триклисе, но мы также недавно работаем и в столице. Прости, я как бы странник, поэтому мало с кем здесь знаком. Не нужно извиняться, я просто хотел тебя увидеть, прежде чем мы уйдем. Я лидер Сумеречной Компании, Гонсалес. Гонсалес? Ну, благодарю тебя за твой сегодняшний самоотверженный труд. Ты также заслуживаешь моей благодарности за всё то, что ты сегодня сделал. Даже его имя пугает. Гонсалес. Оно идеально подходит этому массивному парню. Его родители, должно быть, сумели предугадать будущее. Его голос глубокий, и его крутизна зашкаливает. Он идеальный, Гонсалес. Моё восстановление, которое ты использовал, было невероятной. Ну, я счастлив, что смог помочь. Более половины боевых сил, присланных сюда гирзией, это члены моего клана. К счастью, благодаря твоим усилиям, число погибших или раненых было сведено к минимуму. Я... ясно. Я предполагаю, что только авантюристы, которые соответствовали определенным критериям, были отправлены на эту битву. Все они были либо хорошими бойцами, либо умели использовать магию поддержки. Давайте просто отметим тот факт, что мы оба выжили. Ну, мы все боролись изо всех сил, чтобы защитить женщин и детей в городе. Это ведь стоило того, верно? Да. Именно по этой причине соотношение мужчин и женщин на поле боя было таким. На самом деле, я бы хотел, чтобы на поле боя женщин было побольше. Единственная причина, по которой именно нас сюда отправили, это наш ранг. Все кланы, у которых ранг или выше, были освобождены от отправки на эту битву. К сожалению, наш ранг только Би. Я уверен, что даже после всего, что мы здесь сделали, наш ранг повышен не будет. По-видимому, в гирде есть также некоторые подгруппы, называемые кланами, и у этих кланов также есть свои ранги. Если ранг вашего клана или выше, то вы освобождаетесь от необходимости идти в бой, если ваша страна вступает с кем-то в войну. Я же скромная в интерес ранга Ди, так что у меня теперь есть весомая причина, чтобы увеличивать свой ранг. В общем, я боялся худшего, когда нас отправили сюда. «Я думал, что Бог оставил нас, но благодаря тебе и учителю Генри я всё ещё жив. Я не мог бы быть более счастливым, чем сейчас». Крутой парень широко улыбнулся. «Это стоило всех усилий». «Некоторые из наших бойцов погибли сегодня, но благодаря вам подавляющее большинство всё ещё живы. Вы двое, наши спасители». «Нет, ты слишком преувеличиваешь». Вы были на передовой, рисковали своими жизнями, а я оставался позади, только оказывал поддержку. Авангард и тыловая охрана. Эта система работает всегда и везде. Только благодаря этому мы и смогли победить. Это может быть и правда, но ты тоже был невдалеке от битвы, используя свою манью полёта. Я думаю, наш спор какой-то бессмысленный. Мы все должны просто праздновать нашу победу. Ни один из вас не был менее полезным, чем другой. Верно. Извините, что доставляю столько хлопот. Ничего подобного. Гонсалис отвечал Генри застенчиво, почёсывая при этом щёку. Это совершенно противоположная реакция, чем та, какую я мог ожидать от такого мачо, как он. Это было действительно мило. Я не уверен, как бы он отнёсся ко мне, узнав, что я посчитал его милым, пусть даже только на секунду. Полагаю, он бы, вероятно, быстро сокрушил это милое впечатление, сложившееся у меня о нём. Кстати, кто-нибудь из вас видел, как тёмная эльфийка сражалась? Клянусь, она выглядела неудержимой. Я удивлён, что ей вообще ни разу не потребовалось исцеление. Он говорит о тёмной эльфийке, а здесь у нас только одна такая, которая приходит на ум. Кажется, что прошло так много времени с тех пор, как мы впервые встретились. За это короткое время так много всего произошло. Я ужасно скучаю по тем дням, когда ел изысканные обеды в общежитии. Хочешь присоединиться к моему клану? Присоединиться к клану? Это так они набирают персонал? Да, я бы очень хотел, чтобы вы добавили свою силу к нашей. Стоя на коленях, он смирно на меня смотрел. Примечание чтеца. Что? Он все это время стоял на коленях? Будь я женщиной, уверен, я бы стал влажной менее чем за три секунды. Да, я бы очень хотел, чтобы вы добавили свою силу к нашей. Он напоминает такого красивого мужчину, которого можно увидеть в каком-нибудь голливудском фильме, где тот отчаянно бегает с пулемётом. Пока я просто смотрю на него в благоговейном восторге от его мужского очарования, задаваясь вопросом, не подумать ли мне о том, чтобы первый раз в жизни заняться тренировкой своего тела. Хотя он такой крутой мужик, его глаза яркие и сияющие, как у ребёнка. Ясно. Меня приглашают в клан, о котором я впервые слышу. Хотя этот парень кажется неплохим человеком, но я ведь ещё не посетил многие места, куда намеревался отправиться, и не исполнил много из того, что было в моих планах. Мне нужно вернуться в столицу Калеса и купить себе двух красивых блондинок-рабонесестрёнок для удовлетворения своих потребностей. «Я очень благодарен за приглашение, но мне жаль. У меня имеются важные дела, о которых мне ещё нужно позаботиться». Я вынужден отказаться от твоего предложения, Гонсалес. Ясно. Извини, что поставил тебя в затруднительное положение. Нет проблем. Просто забудь, что я спрашивал. Я не хотел тебя беспокоить. Да, спасибо за работу. Когда он отвечал, в словах не было даже намёка на то, что отказ его разозлил. Если когда-нибудь попадёшь в неприятности в Триклисе, просто обратись к Сумеречной Компании за помощью. Назови имя Гонсалес, и не обязательно сделают всё возможное, чтобы тебе помочь. Благодарю. Если это когда-нибудь случится, я бы хотел посидеть и поговорить за тёплой трапезой, а не рядом с таким ужасным полем боя, как сейчас. Я запомню. Гонсалес снова ярко улыбнулся. Таким образом, мой последний день на поле битвы прошёл в компании с Гонсалесом и Генри, в то время как солнце угасало за горизонтом.